Глава двадцать шестая. Я с ужасом ожидала пробуждения дочери, сидя рядом с ней на постели, прислушивалась к дыханию и гоняла по кругу невеселые мысли. Правда выбила меня из колеи. Понятно, почему Ланс до последнего берег меня от нее. Мороз не просто жуткое чудовище из страшных сказок. Он реален. Он ищет нашу девочку. Никогда еще я не чувствовала себя такой беспомощной. А ведь я целительница и привыкла иметь дело с вопросами жизни и смерти. Но раньше я всегда знала, что нужно делать. Облегчить боль, дать снадобье, влить магию или просто помочь уйти достойно. Ланс утешал меня тем, что тварь хоть и сильна, но не бессмертна. Надо лишь узнать способ. Он напишет Белинде, он подаст запрос в Королевский архив. «Нет безвыходных положений». Он говорил так убежденно и сам в это верил. «Будем бороться до последнего», — уверял он. Мой любимый муж, который никогда не сомневался в том, что упорство и целеустремленность решают любые проблемы. Если бы все было так просто. Лори пошевелилась, повернулась на спинку, открыла глаза и замерла, глядя в потолок. Мое сердце пропустило удар. «Неужели снова?» «Глория, ты слышишь меня?» Дочка моргнула, потянулась и села. «Привет, мамуля. А ты чего здесь сидишь?» Она удивленно посмотрела на уличное платье, заляпанное грязью. «Ой, мамуля, а почему я сплю в одежде? Уже утро?» «Ланс!» — позвала я. Муж мгновенно оказался рядом, вгляделся в лицо Лори. Малышка, сейчас еще только вечер. Скажи, что ты помнишь? Помню? Глория забавно нахмурила тонкие бровки, совсем как ее отец, когда задумывался над серьезным вопросом. Мы с Ником и с ребятами бегали. Ник всегда обгоняет. Он очень быстрый. Так нечестно. Ведь у него длинные ноги, а у меня пока коротенькие. вал, взяв ее маленькую руку в свою. Не торопил. Опасаясь сбить ее с мысли. А потом? Я что, упала? Глория заинтересованно щупала свою голову. Помнишь, мам-то рассказывала: господин Торм упал и набил огромную шишку, и не узнал свою жену, но потом узнал: А у меня нет шишки. Можно я пойду гулять? Мы с Лансом переглянулись, поняв друг друга без слов. Глория все забыла. Наверное, это к лучшему. «Уже поздно, малышка», — мягко сказал Ланс. «Завтра погуляешь». Я открыла было рот, чтобы сказать «нет». «Ты никуда не пойдешь. «Ты не отойдешь от меня ни на шаг». Но вовремя опомнилась. От твари не спасли высокая града, профессиональные телохранители, охранные артефакты. Деревянные стены не уберегут. Да и госпожа Нерина точно сумеет защитить Глорию лучше меня. Пусть моя дочь будет беззаботна и счастлива столько, сколько это возможно. Я невольно положила руку на живот. Я пока не чувствовала этого малыша, но и его уже полюбила всем сердцем. Если тварь появится, мы все будем вместе и разделим судьбу, какой бы она ни была. «Завтра», — подтвердила я, улыбнувшись дочери, «Ник забежит за тобой, как обычно». Тем же вечером Ланс сел за письмо Белинде. Он рассказал о необычном пациенте, который чудом выжил после встречи с Моросом, и о странном беспамятстве, в которое тот впал спустя несколько недель после полного, казалось бы, выздоровления. «Может быть, ты сама или кто-то из твоих старших родственников слышал о подобных случаях. Я буду благодарен даже за крупицы информации», — писал он. «Думаешь, Белинда не сложит два и два и не догадается, о каком пациенте ты говоришь?» Спросила я, несколько раз перечитав письмо. Новость о нападении на семью лорда-канцлера красовалась на первых полосах всех столичных газет. Пусть догадывается, но нам ни к чему лишний раз упоминать имя Глории. Мало ли, в чьи руки попадет письмо. С этим я согласилась. После Ланс написал отцу и в Королевский архив, надеясь найти в нем сведения, как в прошлое десятилетие истребляли опасных тварей. Больше мы пока ничего не могли сделать. На следующий день Глория снова смеялась, щебетала, болтала о пустяках, бегала без устали по улице и отказывалась идти на обед, потому что пропустят все самое интересное. Иногда казалось, будто приступ, так напугавший нас, только почудился. «Мам, я поссорилась с Ником». Выпалила Лори, вернувшись вечером. «Он дурак!» «Лори, мы не ругаемся, помнишь?» «Что случилось?» Дочь надула губы и посмотрела из-под лобья. «Говорит, что мне нельзя бегать. И не пустил меня на яблоню. Ходит за мной по пятам и чуть что кричит. «Тише ты! Осторожненько ходи!» Я не сдержала улыбки. Кого-то мне Ник очень напоминал своим поведением. «Не смейся!» «Я не смеюсь, Репка. Он просто волнуется за тебя. Говорит, что я недавно болела». Глория топнула ножкой. «А я не болела». «Конечно, маленькая». Я посадила Лори на колени, погладила ее по щечке, убрала за ухо растрюпанную прядку. В груди было тесно от нежности и страха за нее. Такую отважную, такую хрупкую. «Ник переживает, потому что ты вчера упала». «Как же не хочется обманывать собственную дочь, но что еще я могла сказать?» «И кое-что забыла. Не злись на него». Глория шмыгнула носом, подумала и протянула. «Ладно».